Глава 34. Лана. Полный разлад в теле, в голове, в сердце, везде. Я и реветь хочу, но не может. Слёз нет. Такое ощущение, что они просто высохли. И улыбаюсь по прилёте в Симферополь, встречаясь с отцом в аэропорту, но самое тошно. Всё тело ломает, и похоже, душевная боль решила добить меня ещё и физической. Единственным светлым лучиком во всём этом мраке становится Ляся. Её искренне радостная улыбка и такое приятное сердцу мулька. Лепет дочурки без омолка обо всём и ни о чём сразу становится бальзамом для моей души и способом отвлечь себя и свою голову. Всю дорогу от аэропорта до дома прижимаю к себе своего кореглазого ангелочка, наглаживая буйные тёмные кудри и целуя розовые щёчки, с сожалением думаю, что ведь Рисев даже не представляет какое это чудо иметь такую малышку, как Ляся. И интересно, узнает ли? Подумать ему надо, время ему надо. Ай, бесит. «Хочу я того или нет, мысли всё равно возвращаются к его персоне, и ничего я с этим поделать не могу». Оказавшись в доме родителей, на телефон получаю сообщение от Лёши. «Как долетело? Всё хорошо?» И его в первые мгновения хочется проигнорировать, но потом всё же разум сыграл, беря верх над ребячеством. И, торопливо набрав ответ на СМС со словами «Всё нормально», отключаю мобильный и позволяю себе передышку от мыслей на ещё один день. Беру пример со знаменитой Скарли Тохаро, И то и дело повторяю себе. Об этом я подумаю завтра. Так себе подход, конечно. Сколько в этом «завтра» утонуло мечтание и дело даже представить страшно. Через пару часов после прилёта меня снова нагоняет ужасная акклиматизация, и я снова похожа на овощ, но отказать Ляся от поездки в аквапарк не могу. Тем более завтра возвращаться домой, и когда в следующий раз мы выберемся в отпуск, даже не могу загадывать. День пролетает махом, и уже в девять вечера все мы валимся с ног. Ляся в числе первых. Укладываю своё чудо, уснувшее на диване в гостиной, на кровать в нашей спальне. А сама отхожу к окну, набирая Элю. Сегодня весь день то и дело думаю о необходимости рассказать кому-то всю правду, покается в своей огромной лжи, что накручивается словно нить на клубок, и попросить совета. Иначе я просто взорвусь. Я катастрофически сильно устала молчать. Пару гудков, и на том конце провода торопливая. Ланёныш, куда ты бежишь? Э, нет, просто немного занята. Извиняющимся тоном тянет подруга. У тебя что-то срочное? Ну, в общем-то, нет, вздыхает, теряя всякую надежду, выговаривается. То, что я решилась набрать подруге сейчас, не гарантирует, что рискну рассказать всё потом. Так, ерунда. Тогда я тебе перезвоню, хорошо? Тогда завтра со- говорю и запинаюсь на полуслове, когда слышу на заднем плане знакомый мужской голос. Слава, ты со Славой? повторяю немного, впадая в шок. Да, мы тут работаем над тем делом с ДТП, которое Торопливо тараторит подруга. «Ты не подумай, ничего такого, просто завтра первое заседание, и мы, как это говорится...» «Ах да, выстраиваем линию защиты». «О-оу!» Тяну, а у самой вверх летят брови от удивления. «Чтобы Слава работал в 10 часов вечера?» Это большая редкость. В ушах на батом крутятся его слова. «Я привык четко разграничивать рабочее и личное время». Так вот, после восьми вечера у Славы обычно наступает «личное время», когда он совершенно точно не прикасается к делам, И сейчас, мягко говоря, мне странно, что я слышу. Хотя он же знает, как для меня важна Эля. Вот, может, поэтому за это дело берётся с удвоенным рвением. Просто у меня сегодня был ужасно тяжёлый день, жалуется подруга, вздыхая. Два детских праздника и один корпоратив. И ещё готовила декорации для днюхи Ляски. Там оказалась такая запарыс, продолжает в своей манере тараторить Эля. А я стучу себя ладошкой по лбу за свою забывчивость. День Вари и я дочурки, точно. До него всего 2 дня. Ужасная, ужасная мать. И вот я только что освободилась, и если бы не твой жених, то я бы, наверное, уже взвыла от отчаяния, Лан. Всё ясно. Тогда Славке привет. Скажи, что ему сегодня уже набирать не буду тогда, прикусывая губу. Но прилетаем мы завтра днём. Встречать нас не надо, доедем на такси. Слышу, как Элли слово в слово повторяет сказанное мной мужчине, и тут же его. Отлично, тогда приеду вечером. И радоваться должна, но от осознания, что разговор всё ближе и ближе, радости нет. Перекинувшись ещё парочкой слов с Элей, отключаюсь, И заползаю под бок к своей сладко спящей Лясе. На лице ребёнка полная безмятежность. Сладкие губки чуть приоткрыты, а реснички чуть подрагивают. Тянусь, целую малышку в носик и устраиваясь удобней, закрываю глаза. Теперь та неделя, что я провела в Нью-Йорке, кажется просто странным, длинным и до ужаса реалистичным сном, не более того. В сон проваливаюсь почти мгновенно, хоть и не в безмятежной. А утром подъем со звонком будильника, быстрый завтрак, сбор вещей, и уже в начале 12-го мы с Алексией ступаем на трап самолета. Вот и все. Теперь точно домой.